Август 2018 Саня и Света. «Здравствуйте, Ирина. Мне назначено на 11, но я немного позже. Ничего?» «Здравствуйте. Вы, наверное, будете удивлены, но Александра Ивановича снова нет. И когда будет, я, честно, не знаю». На этот раз секретарша казалась не просто озабоченной, а больной. Лицо бледное, под глазами круги. И его действительно нет в кабинете. Заместитель только что стучался. «Ирочка, у вас все в порядке?» Испытать прелести токсикоза на себе Светлане не довелось, но слышала, хорошего мало. «У врача давно были?» «Со мной все нормально, спасибо. Не выспалась просто. А вы сами в зеркало давно глядели?» Три дня просидеть дома, беспрерывно втирая в щеку принесенную мамой безумно дорогую чудо -мазь, А в итоге подозрительный взгляд и плохо скрытая насмешка в ехидном вопросе невыспавшаяся секретарши. Надо было все же послушать Лобова, прикладывать лед и обыкновенную бодягу, ибо все эти суперсредства предназначены в основном не для лечения, а для облегчения кошельков легковерных пациентов. Поликлинический травматолог тоже заподозрил банальный семейный конфликт. В процессе осмотра он долго выяснял, бывали ли схожие травмы ранее, и дважды переспросил, замужем ли она. Выслушав правдивый рассказ о столкновении на дороге, подголовнике и самодельном ушибе, понимающе кивнул и скептически ухмыльнулся. Правда, больничный выписал сразу, на неделю, рекомендовал постельный режим, гепарин и витамины, дал направление на рентген и посоветовал сходить к участковому. А напоследок попытался провести санитарно-просветительную работу. Знаете, глубокомысленно промолвил худощавый юноша в круглых очках Аля-Ленон, я бы на вашем месте не стал ни дня терпеть подобное обращение. В семье, на мой взгляд, главнее всего взаимное уважение. А эти домостроевские подходы, мол, стерпится-слюбится, надо выжигать каленым железом. Подавайте в суд. Все нужные справки я оформлю по первому требованию». «Да, доктор, вы, наверное, правы». С трудом сохраняя серьезное выражение лица, согласилась незамужняя пациентка. «На моем месте так поступил бы каждый, но я стараюсь быть великодушной. Надо иногда прощать людям их ошибки, не правда ли? И потом, виктимблейдинг не столь уж редкое в наши дни явление» а применительно к современным трактовкам теории Фрейда. Сноска. «Виктимблейдинг» — термин, означающий перекладывание на жертву ответственности за произошедшее насилие, физическое, эмоциональное, сексуальное. «Так вот в чем дело. К сожалению, я всего лишь травматолог. Нам в душевные хвори лезть не полагается. Прощать говорите». «Ну что ж, не смею настаивать. Если вам нравится быть жертвой бытового насилия, будьте ею. Но справочку я все-таки выпишу. Телефон участкового дать?» «Спасибо, у меня есть. Тогда до новых встреч». И разочарованный эскулап удалился, унося в душе крепнущее убеждение. «Есть-таки соль в поговорке «люби как душу, колоти как грушу». «А можно и покруче». Бей бабу молотом, будет баба золотом. Ну, раз так, врача-то зачем вызывать? Сегодня, битый час, провозившись тональниками, тенями и румянами, Светка дополнила макияж огромными дымчатыми очками и нашла результат более-менее приемлемым. Увы, та самая косметика, за рекламу которой она получала неплохие деньги, оказалась неспособна полностью скрыть украшения левой щеки, Очки тоже не слишком помогли, а лишь натирали переносицу, да затрудняли обзор. И вот теперь девчонка в приемные человека, виновного в ее уродстве, с порога развенчала все ухищрения. Что ж, подумаем, как обратить побои к нашей выгоде. Доброе утро. Не обратив внимания на изумленный взгляд секретарши, полдень уже поздоровался Лобов, на этот раз вошедший по-человечески. В основную дверь. Ира, я уезжаю, все вопросы после. Но Семен Маркович хотел с вами посоветоваться. О шведском Грузии не звать? Хорошо, пусть зайдет. Подождите меня на улице. Небрежно, как подчиненный, бросил бизнесмен, онемевший от такой наглости. Светлане, я скоро. И, не удостоив больше ни словом, скрылся за дверью кабинета. Ирина смирила побитую посетительницу торжествующим взглядом но стивилась. «Нет, если хотите, посидите здесь. Кофе будете?» Переполненная чаша терпения расплескалась, обдав щеки жаром. «Ах, так!» И Светка, секунду назад собиравшаяся гордо уйти и никогда не возвращаться, с улыбкой пересела в самое удобное кресло. «Да, пожалуйста. Саша как-то говорил, вы иногда варите не хуже машины? Сделайте покрепче». Желательно с пенкой. — Слушайте, чем это вы так уели, Ирку? Прямо бурлит. Кажется, троне и одно из двух. Или сама лопнет, или кипятком обварит. Вроде, когда заходил, бледная была, а выхожу, свечки можно зажигать. Чудеса! — Не трогала я вашу драгоценную помощницу. Так, побеседовали немножко. — А она, между прочим, и в самом деле стоящая. Так что на будущее я бы предпочел встречаться с вами, «Где-нибудь на нейтральной территории. Идет?» «Полагаете, я могу повредить производственному процессу?» «Бросьте, какой там процесс? Просто разве не видите? Она скоро мамой будет?» «Ну, конечно. Он же, наверное, не зря ест свой бизнесменский хлеб, и во имя процветания фирмы должен заботиться о работниках, как хороший хозяин, о тягловой скотине. Грубо. Зачем я так?» Мужик, как та же Ира говорила, всего достиг сам, значит, руководить нормально. У плохого тракториста трактор без него шагу не проедет, и он целиком прав. Насела на бедняжку ни за что, и извиняться поздно. А она ребенка ждет, ей волноваться вредно, а я, а он, может, опять на кладбище ездил, розы возил. Светке вдруг стало жалко всех незаслуженно обиженную секретаршу с ее будущим ребенком, лоба воскрывающего переживания по умершей молодой жене, между прочим, тоже беременной, жалко и саму неведомую ей Инкери, и ее нерожденных деток, и облученного седого мичмана Панкратова по кличке Белый, и Бориса, то ли сраженного инфарктом, то ли отравленного неизвестно кем, и его маму, убитую за компанию с бестолковым сыном и себя любимую, получившую по морде ни за что, ни про что. Жалко до боли, прямо-таки до слез. Слезы не заставили себя ждать. Полились ручьем, покатились градом, и нанесенный с таким трудом грим был непоправимо испорчен. В продолжение пятиминутного локального наводнения Лобов деликатно делал вид, будто ничего не замечает. И лишь когда она, сняв дурацкие очки, принялась вытираться микроскопическим носовым платочком, сунул ей свой, побольше. «Простите, дуру», — она, избавившись от лишней влаги в глазах, взяла себя в руки, «больше не буду». «А куда это вы меня везете?» «Ну, раз вы не называли никакого адреса, решил покатать, развеять, так сказать. Хотите, на остров съездим?» «Комаров покормить? Нет уж, пусть голодают. Поехали на набережную». Адрес Гошиной норы накрепко отпечатался в памяти. «Ну, я бы хотела кое о чем попросить. О двух вещах». «Весь к вашим услугам. О чем?» — Первое именно об этом. Вашим, не вашим. Мы едем к одному моему знакомому. Не только моему, но и Борькиному. Он его одноклассник. Там у нас принято на «ты». Так что желательно и нам с вами потыкать. Согласны? — А почему только там? Давайте просто перейдем. Или вы, ты против? — Нет, я не против. Так вот, Александр Иванович, постарайся произвести на него впечатление такого, понимаешь, — Догадываюсь. Не очень далекого, но типа крутого. — Не совсем. Под дурни косить не стоит. Он же хакер. Парень хитрый. Раскусит. А вот припыгнуть немножко не повредит. Сможете? — Сможешь? — Думаю, смогу. Лобов искоса глянул на нее, помолчал, потом посмотрел снова, но на этот раз другим, цепким и циничным взглядом. — Артист? А может, он на самом деле такой, а со мной только играет, в доброго, вежливого, тактичного. Рубаха-парень снаружи, хватки деляга внутри. Как знать, как знать. Постарайся. А второе, раз мы едем Гоши, Гоше, давай заскочим за пивом. И хочу тебя предупредить, он, видишь ли... Голубой? Нет, не в этом смысле. Он как бы виртуальный. Весь в своей сети, поэтому не удивляйся, у него в хате бывает не очень. Беспорядок, словом. Срач, по-нашему. Пожалуй, это самое подходящее. Увидишь. Знаешь, мне кажется, лучше всего будет, если ты меня введешь в курс дела. Поподробнее. Это долго. А мы торопимся».